Глава третья «Ну и что ты устроил, Нейт? Ты хоть представляешь себе, что сделал с этим бедным мальчиком?» ругалась мама, а отец с важным видом кивал, подтверждая все ею сказанное. Я уже даже стал жалеть, что вернулся домой под вечер, решив эту ночь поспать нормально, и в итоге нарвался на серьезный разговор. «А если бы он и впрямь умер? Мясник приходил, орал на весь дом. Ты же ему зубы выбил!» Что любопытно. Помимо отца тут присутствовала еще и сестра. И вот это стало для меня сюрпризом, потому что я не помню, чтобы у меня была старшая сестра. Вернее, не помнил до того момента, пока не увидел ее. Это так странно, вспоминать родного человека. А все дело в том, что сестра покинула наш дом, когда мне было два с чем-то года, и в данный момент должна учиться в школе Багрового возмездия. Той самой, ученики которой вчера становились претендентами. И вот уже два с лишним года она тренировалась для того, чтобы стать одной из них. Она уже открыла внутри себя сосредоточие, это я чувствовал, даже не открывая собственное. Но любопытен не факт того, что я почти не помнил сестру, а того, что не помнил ее приезд. И то ли память меня подводила, то ли что-то изменилось. В любом случае она тоже присутствовала в комнате и неторопливо потягивала травяной чай, равнодушно поглядывая на нашу ссору. Длились эти нравоучения и причитания добрых полчаса, итогом которых стало обещание так больше не поступать. На этом все и кончилось. Родители собрались и куда-то ушли, возможно договариваться с мясником о компенсации, оставив присматривать за мной сестру. «И зачем ты это сделал?» – спросила она, выждав минут десять после ухода родных. «Любопытно, что она первая, кто действительно спросил меня о причине». Они сразу поставил в позицию виновного. «Потому что страх — это тоже сила. Он больше меня, сильнее и старше, но, зная, какие у меня клыки, они больше не отважатся ощутить их на своей шкуре». Сестра удивленно вскинула правую бровь, с легким любопытством посмотрев на меня. «Либо он станет относиться к тебе серьезно, и тогда тебе не поздоровится. В таком случае мне нужно сделать так, чтобы он больше не встал». Немного зловеще улыбнулся я, на что сестра, в этот момент отхлебнувшая чаю, поперхнулась. «Ты точно мой младший брат?» — откашлившись, нахмурилась она. «До дня воздаяния был им. А потом?» «Потом мне сказали, что я попаду в ад. Ох, так вот в чем дело. Выбрось это из головы, Нейт. Серьезно. Ты слишком мал, чтобы попасть в ад, и уж тем более не совершил ничего, за что это заслуживаешь». И если сегодня ты устроил драку из-за мысли вроде «раз уж я отправляюсь в ад, то заслужу это», то прекрати. Через неделю, когда ничего не произойдет, тебе будет стыдно. Ах, сестрица, знала бы ты, насколько неправа. Я действительно отправлюсь в ад. Нет никакой ошибки. Вернее, отправлюсь, если все пройдет плохо. Но если я справлюсь, то все действительно решат, что вечная говорила о человеке с моим именем». Может, это какой-нибудь странствующий преступник из дальних земель, что забрел сюда, Но, по правде говоря, я понятия не имею, что будет, если все пойдет по плану. Если я могу убить демона-привратника, явится ли за мной другой? Как на это отреагируют те, кто контролирует этот процесс? Я ведь до конца не понимаю, что за артефакты используют лорды для подобных манипуляций с пространством. Сами демоны-привратники могут перемещаться между витками напрямую, но в города им обычно путь закрыт. Но даже так они способны забрать приговоренных. «Нейт, ты меня слушаешь?» «Разумеется», — оторвался я от своих мыслей. «Как я могу не слушать свою старшую сестру?» «Тебе точно пять лет?» — нахмурилась она. «Уж слишком осмысленно разговариваешь». «Дети быстро растут», — пожал я плечами. «Особенно быстро, если проводят двести лет на нижних витках, бесконечно убивая демонов». Удивительно, как я не свихнулся за все это время. У сестры не нашлось, что ответить, и я решил, что лучше всего будет забрать инициативу разговора в свои руки. «Старшая сестра, можешь рассказать мне об учебе в Багровом возмездии?» Тут она улыбнулась, немного сдержанно, сразу давая понять, что и ждала чего-то подобного от меня. «Разумеется, детям, мечтающим когда-нибудь стать претендентом, интересны подобные рассказы, и я не исключение». Когда я закончу с демоном-привратником, мой путь тоже ляжет в школу Багрового возмездия. «Я не могу тебе многого рассказать», — после небольшой паузы, сделанной скорее для важности, чем по необходимости, сообщила сестра. «Часть обучения в школе засекречена, и я никому не могу рассказать о нем». И она стала рассказывать. «Каждый год в школу Багрового возмездия поступает свыше пяти тысяч учеников, а к концу первого года обучения их остается, в лучшем случае, тысяча. Связано это с очень тяжелыми тренировками, каждая из которых призвана отсеять слабых и максимально раскрыть потенциал тех, у кого он есть. Существует три обязательных боевых дисциплины – меч, копье и лук. Ученик, который желает поступить на второй курс, должен получить ранг владения одной из них. Это значит, что он должен уметь использовать базовые оружейные техники, наполняя оружие энергией спирали, а также знать в достаточной степени по меньшей мере пять боевых техник». «Что значит «знать в достаточной степени», — сразу уточнил я. «Это значит, что он должен владеть ей без срывов. Срыв — это когда техника разрушается, и это повреждает меридианы», — закончил я за сестру. «Верно», — удивилась она. Не ожидала, что ты знаешь это. Когда техника слишком сильна для тебя или уровень контроля за внутренней энергией недостаточно хорош, техника разрушается, а откат от нее бьет по энергетической структуре тела. Если повреждений слишком много и их вовремя не устраняют, то практик вообще может потерять возможность использовать внутреннюю энергию. Меридианы просто выгорают, и если это происходит, то уже ничто не способно их восстановить. «Прям ничто», – уточнил я. «Ничего на внешних витках, точно. Насчет внутренних не уверена. Мы не так уж много знаем из того, что происходит за горными хребтами приграничия, а мастера хотя бы девятой ступени являются редкими гостями и не любят делиться подробностями об устройстве внутренних витков. В любом случае, даже если способы есть, для таких, как мы, они недоступны. И если меридианы будут уничтожены то твой путь возвышения закончится тут, на внешних витках. Понятно, кивнул я. Нечто подобное мне говорил и Эмирион, но я решил убедиться, тем более много времени прошло, и, возможно, я что-то забыл или не так запомнил. А когда становятся претендентами? Обычно после третьего года обучения, но это решаем не мы, а вечные. Они оценивают силу практиков, решая, кто из них достоин войти во врата, и оказаться во внутренних витках. Некоторые, даже закончив все три года обучения, так никогда и не получают эту возможность. А если кто-то попробует пройти через врата? Я слышал, что в Гадрусе есть врата, идущие сквозь хребты. Они есть, кивнула сестра, но их сторожит страж, а он по меньшей мере седьмой ступени. Какой бы гений среди нас ни ходил, ему ни за что не победить его. А ты видела этого стража? Сестра кивнула. Да, он очень похож на вечную, но проще, что ли, ростом с человека. А если прошмыгнуть с караванами? Насколько я слышал, раз в несколько месяцев из внутренних витков к нам приходят караваны за данью, что мы отсылаем. — Не получится, — помотала она головой. — Страж видит все и убьет любого, кто попытается пройти. — А как он понимает, кто имеет право пройти, а кто нет? — Клеймо. Каждый, ставший претендентом или родившийся во внутренних витках, получает особое клеймо, которое здесь получить попросту невозможно. Клеймо обычно четко говорит, где ты рожден или как попал во внутренние витки. А если попытаться преодолеть хребты? Поинтересовался я. Ну, сестра чуть не рассмеялась, но вовремя себя одернула. Ты просто не понимаешь, о чем говоришь, Нейт. Хребты приграничья настолько широки и опасны, что путь только через врата займет больше недели, неделю по хорошей прямой дороге, а горы, разумеется, чисто теоретически, можно попытаться отправиться туда и спустя месяц тяжелого и смертельного опасного пути дойти до внутреннего витка, но мне о таких смельчаках слышать не доводилось. Вернее, я слышала много о тех, кто отправился, но не об одном, что достиг цели. Возможно, они нашли там лучшую жизнь, а возможно, погибли от непогоды, в схватке с демонами или кровавыми культами и сектами. Говорю же, там действительно опасно. Но даже если практику повезло, если он прошел все препятствия, избежал схваток с врагами и дошел до конца, то ему все равно придется сложно. Почему? А сам подумай. Я уже говорила, клеймо для внутренников — это все. По нему легко можно понять статус человека, а если его нет, то для тебя закрыты почти все дороги. На входах в города необходимо показать клеймо, для обучения в их орденах оно тоже необходимо. Если ты собрался отправиться дальше, выше по спирали, то вновь тебе понадобится клеймо». «Без клейма ты там никто, я понял». «Именно, но, по правде говоря, даже не став претендентом, тут вполне можно жить. Школа Багряного возмездия тренирует одних из лучших учеников провинции, и их с радостью возьмут на службу как знатные дома», так и альянсы белых культов. Те, кому не хочется быть стражником или телохранителем, всегда могут пойти к странникам гор, которые совершают вылазки в хребты, охотясь на зверей, собирая травы и давая отпор культистам. «Ты же говорила, что в горы ходят только сумасшедшие!» «Так странники гор такие и есть!» Тут сестра уже от души рассмеялась. «Другие там просто не приживаются!» «Совсем безбашенные ребята!» А уж какие истории они порой рассказывают. Но даже они далеко не забираются. Случаи, когда они доходили до середины хребта, совсем уж редки. Их буквально по пальцам пересчитать. Ну а ты? Что я? Ты уже закончила два года обучения, и сейчас на середине третьего. Еще полгода и... Сестра нахмурилась и тяжело вздохнула, бросив на меня тяжелый взгляд. Я что, спросил что-то не то? Понятия не имею. К моменту, когда я закончу, до следующего дня воздаяния будет еще полгода. На них я уже подыскала небольшую подработку телохранителем одной купчихи. Вернее, я уже ее телохранитель, но лишь на полставки. А когда закончу, предлагают полный день с проживанием и питанием. И по правде сказать, меня это устраивает. Я взяла второй шаг десятой ступени. Может, через пару лет усердными тренировками дойду до третьей, но думаю, это мой потолок. Я не талантлива и не сильна. Сомневаюсь, что вечная выберет меня. Но даже если такое случится, я откажусь. Многие считают это честью. Бросить свой дом, друзей и семью в погоне за эфемерной силой? Разве не все вокруг этого хотят? Многие. Но, видимо, я слабачка. Одна из худших в классе, если уж говорить прямо. И чем дольше я учусь, тем больше сожалею о том, что пошла по этому пути. Но не все так плохо. В конце концов, воины уважаемы в нашем обществе. Чем выше твои ступени, тем значительнее твое положение. Вот у отца и матери нулевые ступени, и кто с ними считается? Вот ты выбил зубы сыну мясника, и пусть у него протез вместо ноги, но он уважаемый человек. И если бы его отпрыск выбил зубы тебе, то никто даже извиняться бы не стал. Он бы фыркнул и сказал, что это детские шалости. Но зубы выбил ты. И вот уже родители бегут слезно молить его о прощении и несут накопленные за многие месяцы деньги. Что? А ты думал, почему я тут? Они попросили у меня взаймы, вот я и прибежала, как смогла. Но ты же тоже второй шаг. Ты бы могла вмешаться. И что бы я сделала? Я ученик школы, Нейт. Все, что я делаю, так или иначе отразится на школе. Если бы я вступилась за вас лично, то еще неизвестно, чем бы все это кончилось. Он мог бы напасть на меня, а затем вызвать градоначальника и обвинить в нападении меня. И даже если бы я отстояла вас, что бы было дальше? Он бы затаил злобу на вас, а я не могу быть рядом постоянно. Даже сегодня я смогла прийти только потому, что в школе нет занятий в ближайшие дни из-за выпуска. Мама и папа целы, ты цел, и это главное. А деньги? Пусть он подавится этими деньгами, мы заработаем еще. Я опустил глаза, впервые почувствовав себя по-настоящему виноватым. Когда я выбивал тому придурку зубы, то не думал о последствиях. Поступал так, как делал это обычно на арене. Там главное убить врага и выжить самому. Здесь же все гораздо сложнее. Вот теперь я вижу, что тебе стыдно. Не без удовольствия заметила сестра. Родители, разумеется, тебе этого не скажут, но раз уж ты такой разумный, то скажу я. В следующий раз, когда решишь кому-нибудь надрать зад, подумай о том, кто будет за это отвечать. Или надери зад так, чтобы это не смогли доказать, — улыбнулся я. Или так, — улыбнулась сестра в ответ, прищурив слегка светящиеся голубые глаза. — Ты до ужаса жуткий малый, Найт. Ты даже не представляешь, насколько...